Хватит лишь на 3 минуты жизнедеятельности организма. Игровое задание. Изыскать любой источник живы до обнуления резервного запаса. От 10 единиц живы. Скопить достаточно живы для активации хранилища игрока. 1000 единиц живы. Отработать наложенную головой рода виру для возвращения с изнанки домой. 19752 единицы живы. Награда за исполнение заданий вариативна. Штраф за провал заданий — конечное обнуление. «Не понял. Это что еще за привет из прошлого?» Распахнув глаза, я обнаружил себя внутри каких-то развалин, буквально утопающих в потуках слизкой чернильной грязи. Негативный эффект от и без того мрачного места изрядно усугубило еще затянутое свинцовыми тучами небо. и оттуда сплошным потоком мерзкий холодный дождь. Удивительным образом первые секунды пребывания здесь с закрытыми глазами я совершенно не ощущал заливающего все и вся вокруг ливня. Но стоило встрепенуться и оглядеться, как сразу ощутил стекающие по щекам и носу ледяные струи и липкий холод, неприятно льнущих к телу насквозь промокших сорочки и штанов. стойку. На батом грохнув в голове, прорезавшийся вдруг снова голос Психа. "Слышь, бро, а что вообще происходит, а? Все объяснения потом, если выживешь", продолжил нагнетать непривычно суровый голос Психа. "Что значит, если выживешь?" "Живо в стойку!" перебил Псих. Панические нотки в голосе обычно спокойного, как слон, ворчуна-насмешника. Тут же на корню пресекли желание дальше с ним спорить. Ноги сами собой согнулись в напряженном полуприседе и одновременно вытянулись на носках. Спина сделалась прямее доски, а призванный в правую руку топор завис над головой, готовый к молниеносному рубящему удару. На полную используя доступное периферийное зрение, я забегал глазами по чернильным лужам и мрачным руинам вокруг. но, как ни вглядывался, подбирающегося врага нигде не увидел от слова совсем. «Бей!» — громыхнувшая по мозгам команда психа на миг словно сорвала закрывающую мне глаза пелену. В изумрунном всполохе, на секунду озарившем затянутую дождливым полумраком округу, я увидел кругом десятки, если не сотни, отвратительных белесых созданий. похожих на колобки и перекрутившихся меж собой дождевых червей, размером с мою ладонь. Твари, несмотря на свой неуклюжий вид, вполне сноровисто ползли по окружающей все и вся вокруг слизкой черной жижи, целенаправленно стекаясь отовсюду ко мне. И самые шустрые из червяколобков уже почти подобрались к моим сапогам. Эта жуткая картина открылась мне буквально на мгновение. Как вспышка фотоаппарата выхватывает из ночи скрытые тьмой силуэты людей, на секунду превращая их в понятные фигуры и лица, так и зеленый сполох от команды психа на короткий временной интервал сорвал иллюзию безопасной пустоши вокруг. Нацеленный моим кратким прозрением топор рухнул точно на перерез паре самых быстрых колобков. И хотя в момент удара иллюзия пустоши вернулась обратно на место, А белесые цели бесследно растворились в струях сумрачного дождя, просветившая на пузырящейся маслянистой грязью лезвие топора дважды моргнула изумрудным сполохом. В подтверждение результативного удара из пустоты под моими ногами сорвалось две знакомые желтые искры, и молнии метнувшись ко мне бесшумно вошли в живот в районе солнечного сплетения. Получилось, раздался облегченный возглас психа. «Ну, теперь, Денис, мы с тобой еще повоюем!» Перед глазами загорелись изумрудные строчки игрового лога. Внимание! За убийство двух спаек вам единовременно зачисляется 18 в скобках 44 единиц живы. Игровое задание исполнено. Кризис истощения резерва предотвращен. В качестве награды от системного предмета вам начисляются бонусные «Две из пяти единиц живы!» «Не отвлекайся, потом читать будешь, если выживешь!» Незримым кнутом подстегнул меня окрик психа. «Да что происходит-то вообще? Где я?» «На изнанке!» Расщедрился-таки на пояснение псих. «А как я здесь...» «Ой, мля!» По правой ступне вдруг словно шарахнуло разрядом шокера. «Стойку!» Рявкнул псих. Перед глазами тут же всплыл недавний стоп-кадр с надвигающимися со всех сторон колобками или спайками, как идентифицировала их система. И удар током — это, похоже, последствия того, что какая-то из невидимых ползучих тварей добралась-таки до моей ноги. Это логичное объяснение случившемуся. «Молнии пронеслось в голове, а пока до крови прикусю в губу, чтобы не заорать». Я с грехом пополам снова исполнял стойку на носках, стараясь сместить большую часть нагрузки влево с еще выкручиваемой судорогой боли правой ступни. «Бей!» Триггер команда «Психа» снова изумрудной вспышкой на краткий миг преобразила иллюзорную пустошь вокруг. Уже зная, куда следует смотреть в первую очередь, за краткий миг я в деталях фиксирую положение с полудюжины подобравшихся почти вплотную к ногам спайк. им, умело корректируя уже обрушенный в стремительном рубящем ударе топор, совершив практически полный оборот на здоровой левой ноге, успеваю черкануть лезвием по каждому из шестерки снова растворившихся в дожде черви-колобков. Хирургическую точность исполненного удара подтвердили. Сперва серия изумрудных вспышек на рубящем клинке и последовавшие затем солнечные сплетения, град желтых искор из-под ног. Внимание! За убийство шести спайк вам единовременно зачисляется 51 из 127 единиц живы. На сей раз строка загоревшегося лога оказалась втрое короче. Оно и понятно, ведь предыдущим ударом я выполнил первое, самое легкое из трех заданий. Для исполнения второго же, насколько я разобрался, требуется скопить уже аж... Тысячу единиц живы. Что, принимая во внимание обилие спайк вокруг, задача, кажется, уже не такой уж и заоблачной. Памятая свой недавний болезненный опыт, я еще до команды психа занял первую стойку изумрудного берса. И замер в напряженном ожидании команды триггера. За прошедшие секунды боя от выброса адреналина я совершенно перестал ощущать окружающий холод. Более того... От моего тела в насквозь мокрой одежде под струями ледяного дождя сейчас поднимались даже, видимо, глазу струйки пара. «Бей!» Очередная изумрудная вспышка вновь позволила зафиксировать внизу очередную партию белесых паразитов, скопившихся в опасной близости от ног. Крутанувшись елой на левом носке, я снова бросаю вниз топор в широком рубящем ударе. Но вместо нацеленных семи жертв... В этот раз поразить удается лишь пять. На две последних спайки банально не хватает вращения, и, соответственно, рубящий удар на них тупо не достает. Пытаюсь тут же призвать обратно развеявшийся после совершенного удара системный предмет. Но мгновенно повторить стойку изумрудного берса оказывается вдруг невыполнимой задачей. Ступни, словно налившись свинцом, не могут подняться на носки. а согнутые в коленях ноги предательски дрожат, не позволяя зафиксировать распрямленную спину в устойчивом положении. «Такое часто случается с новичками, не паникуй. Это у тебя просто выносливость просела». Раздался в голове спокойный голос психа. «Нужно секунд на пятнадцать сделать паузу и спокойно постоять на месте. Благо такой не самый шустрый противник, как Спайки, это позволяет». «Издеваешься?» – завопил я. прекращая бестолковые попытки зафиксировать стойку, выпрямляясь и обреченно замирая на месте. — Какая в жопу пауза! Этими ублюдками тут кишит все кругом! Да за десять секунд! ай ай яй, -яй В подтверждение моих слов очередной подобравшийся паразит шарахнул разрядом по многострадальной правой ноге. — Терпи, Денис, ничего не поделаешь. Выносливость у тебя не развита пока что совсем. Значит, надо терпеть. увещевал меня псих. — Псих, дружище, чем попусту трепаться, придумай чё-нибудь, а то я ещё сдохну! — провыл я, получив одновременно по разряду тока уже сразу в обе ноги. — Не, не должен сдохнуть, сапоги у тебя крепкие, спайки сходу не прокусят. А чтоб парализующие удары, их как должно сработали, нужно, чтобы их вокруг тебя десятка-полтора скопилось, не меньше. а пока что вон четвертая только подползает. — Уже? — Четвертая? — А, сука! — Да ты не переживай, Денис, я ж слежу. Вон пятая с шестой на убойную дистанцию выходит. — Приготовься. — Блядь! Сколько там по времени осталось? — Четыре секунды. — Три. — Готовься, седьма еще шарахнет. — Ай! — Все, передышка окончена. Давай живо в стойку. — Да какая теперь уже нахрен стойка? «Бро, я же бих ног не чувствую!» «Так почувствуй, или через пять секунд умрешь!» В голосе психа прорезался металл. «Еще десять спайк на подходе! Стойку, живо!» Каким-то чудом у меня получилось зафиксироваться непослушными ногами в полуприседе на носках, с первой же отчаянной попытки. «Бей!» От открытого на миг зеленым сполохом зрелища внизу мне слегонца поплохело. Оказалось, что обе моих вертикально застывшие на носках ступни буквально погребены в сугробах копошащихся друг на дружке белесых червяклубков, и, направив на них топор, я всерьез рисковал вместе с паразитами покалечить и ноги. К счастью, проведение оказалось на моей стороне, и все облепившие стопу и подошву спайки сгинули в изумрудных сполохах, наградив меня очередной серией желтых искр. Я тут же повторил стойку и новым ударом топора начисто срубил вторую волну из десятка почти подобравшихся к ногам паразитов. Последовавший через несколько секунд третий удар, увы, вышел уже в полсилы, с половинным, соответственно, результатом. Моя выносливость снова просела, и наступила пора очередной болезненной передышки.